Военные суда, как машины времени Существует рассказ, книга и сняты два фильма о том, что в октябре 1943 года американский морской флот проделал необычный эксперимент с целью сделать невидимым один военный корабль. Было необходимо, чтобы корабль с помощью сильных магнитных генераторов создавал вокруг себя мощное поле, способное менять направление пучка света, а также нивелировать излучение локаторов и тем самым скрывать свое местонахождение. Это совершилось всего лишь через 6 месяцев после смерти Теслы и исчезновения важных научных документов из его комнаты. Событие произошло в морском порту Филадельфия. Когда генераторы были включены до предела, случилось нечто неожиданное. Целый ряд сильных магнитных полей изменил и местные временно-пространственные координаты, и крейсер Eldridge DE-173 на время исчез, а затем появился на несколько секунд в другом месте, в одной из крупнейших морских баз в Норфолке в порту в юго-восточной Вирджинии на берегу Атлантики в 350 километрах от Филадельфии. Через очень короткое время корабль вновь материализовался в порту, откуда выплыл Филадельфии. Самые странные вещи произошли с экипажем. Половина моряков исчезла навсегда, некоторые сошли с ума или приобрели способность исчезать и вновь появляться по собственной воле. Часть из оставшихся в живых утверждали, что «изменили мир» два слова в кавычках, и видели, даже разговаривали с неземными существами. Самому исчезновению корабля предшествовал густой зеленоватый туман, окутавший корпус при включении сильных электромагнитных машин для производства интенсивных сфокусированных электромагнитных полей. В эксперименте участвовало три корабля. Вышеупомянутый крейсер находился в середине, а облицовка двух других кораблей служила в качестве зеркал – В сущности, речь шла об открытых лейзерах, не нуждающихся в вакууме, лучи которых передаются на произвольное расстояние и в любой среде такие лейзеры Тесла производил в своей лаборатории в Нью-Йорке еще в XIX веке, освещая помещения без помощи каких-либо ламп, вызывая свечение воздуха. Числа отражают особенности структурной организации как электромагнитных полей, так и организации психических процессов, своего рода анализатора поступающих сигналов, имеющих различную природу, но переводимых на единый язык электрических импульсов в нейросетях мозга. Давайте вернемся к значению экспериментов Теслы в Колорадо-Спрингс в 1899-1900 годах и посмотрим, в чем заключаются истинные результаты его работы там. Экспериментируя со сверхнизкими и сверхвысокими частотами электромагнитных волн, ему, по-видимому, удалось определить частоту и вид модуляции поля тонкого тела живых людей, а также и мёртвых, чему сегодня посвящены многочисленные очерки, которым недостаёт теории, а предположения часто не точны. Скорее всего, Применяя очень высокую частоту, ему удалось создать поле, соответствующее резонансным частотам развоплощенных душ, и таким образом овладеть техникой визуализации так называемого астрального уровня бытия биологических организмов. Если в записях Теслы имеются вычисления, относящиеся к этому, в глазах современного специалиста они выглядят незначительными, так как слишком просты, и потому не могут быть поняты без дополнительных пояснений. Их может осознать лишь ум, наделенный сходной, воспринимающей способностью. Тайна огненных шаров Тесле удавалось в лабораторных условиях воспроизводить сложные энергетические структуры, названные им «огненными шарами» – два слова в кавычках. Их, наряду с Теслой, изучали также и русский академик Пётр Леонидович Капица, которому не удалось воспроизвести их в управляемом виде без участия резонансного трансформатора Теслы. На сегодняшний день физики… Братя Корум в Америке с определенным успехом воспроизводят некоторые из экспериментов Теслы, и им удается получить при тушении трансформатора огненные шары очень короткой продолжительности и диаметром всего в 3 мм. Тесла производил шарообразные молнии величиной с футбольный мяч, держал их в руке, квал в коробку, покрывал ее крышкой и вынимал оттуда. Это были совершенно стабильные структуры, сохранявшиеся минутами. Конечно, Тесла знала явления гораздо больше, чем современная наука. Ему была известна тайна синтеза холодной плазмы в свободном пространстве. Тесла проник тем самым в область, в которую никто не проникал до него. В инженерию времени он также подчеркивал, что его электромагнитные волны отличаются от волн Герца, то есть длина транслируемой им волны равна магнитуде расстояния, на которое она транслируется, иначе говоря, расстоянию между посылающим и принимающим. Кроме того, в опытах Теслы в резонансе находились не только круги осциллятора, Аппарата, участвующего в переносе, но и вся система целиком тоже пребывала в резонансе с естественными электромагнитными волнами коридора, через которые они проходили. Это значило, что осциллятор, начинающий трансляцию попросту, отсекал эфир в пространстве между посылающим и целью, и там создавал характерное поле стоячих волн – Таким образом, вначале образовывался волноноситель, не могущий сам по себе переносить энергию, затем Тесла включал низкочастотное поле и пропускал волны, представлявшие более низкие гармоники основного поля носителя, причем в соотношении один к четырем – Так ему удавалось передавать энергию на желаемое расстояние и осуществлять сильные непрерывные электромагнитные разряды в определенных зонах, создавая стену из иона плазмы. Через такую энергетическую стену ничто не могло пробиться, не распавшись при этом на молекулы или атомы.